Глава пятая. Историческая драма «Разжалование Хайжуя». Во время правления династии Мин, а именно в XVI веке, жил чиновник Хайжуй, славившийся своей неподкупностью. Многое ему довелось пережить, но дело не в этом, а в том, что в начале 1961 года труппой пекинской оперы была поставлена пьеса известного историка Уханя «Разжалование Хайжуя». Повествование о справедливом и неподкупном чиновнике, пользовавшемся уважением в народе, выглядело вполне подходящим для коммунистической сцены. Губернатором назначен высочайшим повелением и спешу в дзинчань с указом, преисполненный стремлением. Беззащитным стать защитой, дать покой и мир селением. По душе чиновным лицам сверхналогообложения, сборщик алочный жестокий доводил до разорения, Из домов пустых и темных уходило население. Говорят, мол, рай на небе, а суджоу лучше рая. Я, Хайжуй, в своем докладе этот слух опровергаю». Прибыв к месту назначения, Хайжуй узнает о произволе, который творят здесь Сюй-Дзе, бывший первым министром при двух императорах, и его сын Сюй-Ин. В частности, Сюй-Ин отнял землю и все имущество крестьянина Джау и довел до смерти его единственного сына. Сюй отняли все и оброком людей до доконали, подал жалобу ты и другие ее подавали, но в уездном Ямыне чиновники слушать не стали, кровь из горла пошла от обиды такой и печали. Но этого злодея мало, пленившись красотой внучки Джао, Сью ин решает сделать ее своей наложницей, забирает ее среди бела дня и сбивает Джао на глазах у людей. Джао пытается найти справедливость в суде, но подкупленный Сюйином судья Ван Мин Ю обвиняет его в клевете и приговаривает к палочным ударам. Служащие суда забивают несчастного старика насмерть. Крестьяне жалуются Хайжуи на произвол. Прежде в могиле сына зарыли, в свежей могиле отца схоронили, деда замучили, внучку схватили, три поколения они оскорбили. Разобравшись в обстоятельствах дела, Хайжуй выносит решение. Сюй Ин приговариваются к смертной казни через повешение. Захваченное имущество возвращается законным владельцам, а похищенная девушка возвращается матери. Несправедливый судья Ван Минъю приговаривается к обезглавливанию. В общем, все виновные получают по заслугам, а народ радуется, восхваляет Хайжуя. Нынче ясное небо и счастливая доля. Будем снова усердно обрабатывать поле. Есть земля, нет печали о еде да одежде. Ждет нас светлое время, не такое, как прежде. Сюидзе, который в бытность свою при дворе заступился за Хайжу и перед императором, просит помиловать сына. Тот год и вы нарушили указ. Я вам помог, от лютой смерти спас. Спасая вас, я рисковал собой, и вы теперь обласканы судьбой. Хайжуй отказывает, Сюйцзэ угрожает ему, и они ссорятся. сюйдзе подает императору жалобу на Хайжуй и подкупает столичных чиновников для того, чтобы добиться выгодного для себя решения. В так называется область, в которой правит Хайжуй, прибывает новый губернатор Дай Фэнсян, который требует от Хайжуй отменить казнь Сюйины Иван Мин Ю. Но Хайжуй, ссылаясь на полученный ранее императорский указ, все же казнит обоих, а затем передает свою печать, символ власти, Дайфэнсяну. Пор за сцены поет. «Земля морозна, небо стыло, и ветра шум звучит уныло, и думы тянутся, как нити от этих горестных событий. На юг спешит Хайжуй, почтенный, разжалованный, незабвенный, и возжигают свечи люди в своих домах живому Будде». Вы ознакомились с содержанием пьесы. Попробуйте сказать, в чем заключалась ее контрреволюционность. Иначе говоря, почему эта пьеса не понравилась Мао Цзэдуну? Вся необходимая информация у вас есть. Подсказка. Обратите внимание на дату постановки. Пьеса «Разжалование Хайжуя» была поставлена в начале 1961 года, вскоре после ее написания. А незадолго до того, в середине 1959 года, На пленуме ЦК КПК против ливатской политики МАО выступили высокопоставленные коммунисты во главе с министром обороны маршалом Пен Де Хуаем. Пен -де Хуай был разжалован и изолирован под домашним арестом. Аналогии напрашивались сами собой. Автор пьесы У Хань был не только видным историком, но и заместителем председателя городского народного правительства Пекина и секретаря пекинского горкома КПК Пен Дженя. Он прекрасно разбирался в политической обстановке и выбрал тему для своей пьесы обдуманно, намекая на то, на что хотел намекнуть. Это понимали все, в том числе и Мао Цзэдун, но до поры до времени Мао приходилось держать свои чувства и мысли в узде. Однако осенью 1965 года на рабочем совещании ЦК Мао позволил себе высказать претензии к У Ханю. Император Цзядзин разжаловал Хайжуй, а мы в 1959 году разжавливали Пэндэхуая. Пэндэхуая – это тот же Хайжуй. Джо Хоу Цун, Годы жизни 1507-1567. Одиннадцатый император Китая из династии Мин, правивший с 1521 по 1567 год под девизом Цзядзин «Чудесное умиротворение». В ноябре 1965 года в шанхайской газете «Вэнь Хуэй Бао» «Литературное обозрение» была опубликована статья Яо Вэнь Юаня о новой редакции исторической драмы «Разжалование Хайжуя». Автор статьи открыто сказал то, о чем все молчали, о сходстве судеб Хайжуя и Пен де Хуая, а пьесу назвал антисоциальной ядовитой травой. Во время беседы с албанской военной делегацией, состоявшейся 1 мая 1967 года, Мао сказал «Следует считать, что Великой Пролетарской Культурной Революции началась с опубликования критической статьи товарища Яо Винь Юаня о пьесе «Разжалование Хайжуя» зимой 1965 года. Тогда некоторые ведомства и некоторые районы нашей страны были в руках ревизионистов. Воистину они заполнили все, пролезли во все щели». В то время я предложил товарищу Дзян Цин организовать публикацию статьи с критикой пьесы «Разжалование Хайжуя». Но именно в этом, красном городе, Пекине, я оказался бессилен. Делать было нечего, оставалось лишь поехать в Шанхай, чтобы организовать это дело. Статью, наконец, написали. Я трижды просмотрел ее и нашел, что в целом она годится. Вручая ее товарищу Дзян Цин, я предложил, чтобы статью просмотрели другие руководящие работники ЦК. Но товарищ Дзян Цин сказала, «Лучше опубликовать статью, как она есть». По-моему, товарищи Джоу Ин Ла и Кан шэн ее могут и не смотреть. После опубликования статья товарища Яо Вэнь появилась в большинстве газет всей страны, но только не в пекинских и не в хунаньских. Я предложил издать статью отдельной брошюрой, но опять натолкнулся на сопротивление, у меня ничего не вышло. Статья Яо Вэнь была сигналом к великой пролетарской культурной революции поэтому я в ЦК особо руководил разработкой сообщений от 16 мая. Поскольку враг был весьма насторожен, а тут еще был дан сигнал, то он со своей стороны начал действовать. Конечно, мы тоже должны были действовать. В этом сообщении ЦК уже четко поставил вопрос о линии, а также о борьбе двух линий. В то время большинство не было, согласно с моим мнением, временами я оставался в единственном числе. Говорили, что мои взгляды устарели. Мне ничего не оставалось, как вынести свое мнение на обсуждение 11-го пленума 8 созыва. Только после дискуссии мне удалось набрать чуть больше половины голосов. В сообщении ЦК КПК, преданного огласке 16 мая 1966 года на расширенном заседании Политбюро Коммунистической партии Китая, говорилось. Председатель Мао Цзэдун указывает, представители буржуазии, пролезшие в партию, правительство, армию различные сферы культуры, представляют собой группу контрреволюционных ревизионистов. Они готовы при первом удобном случае захватить власть в свои руки и превратить диктатуру пролетариата в диктатуру буржуазии. Одних из этих людей мы уже распознали, других еще нет, а третьи все еще пользуются нашим доверием и готовятся в качестве нашей смены. К примеру, люди, подобные Хрущева, находятся бок о бок с нами. Партийные комитеты всех ступеней должны отнестись к этому с полным вниманием. Нынешняя Великая культурная революция проводится лишь первый раз. В дальнейшем она обязательно будет проводиться много раз. В последние годы председатель Мао Цзэдун часто указывает, что для решения вопроса «кто кого в революции» потребуется очень длительный исторический период. При неправильном решении этой задачи в любой момент может произойти реставрация капитализма. Никто из членов партии народа не должен думать, что после одной, двух или трех, четырех Великих культурных революций все будет благополучно. К этому нужно отнести с величайшим вниманием. Ни в коем случае нельзя утрачивать бдительность. Еще в июле 1964 года решением ЦК КПК по инициативе Мао Цзэдуна была организована так называемая группа ПИТИ в составе Пэн Дженя, председатель, Лу Динь И, Кан Шена, Джоу Яна и У Лэн Си. Группа должна была проводить организованные критические кампании, направленные на очищение китайской культуры от буржуазности, ревизионизма и прочих сорняков. По сути, группе полагалось запустить культурную революцию, но ее члены были против политизации вопросов, касавшихся культуры, а именно этого хотелось Мао. В сообщении от 16 мая деятельность группы Пяти была подвергнута разгромной критике. Тезисы доклада так называемой группы Пяти в корне ошибочны, идут в разрез с линией социалистической культурной революции, выдвинутой ЦК и товарищем Мао Цзэдуном. Идут в разрез с руководящим курсом относительно классов и классовой борьбы в социалистическом обществе, утверждённым в 1962 году на десятом пленаме ЦК КПК VIII созыва. Насквозь пронизанный двурушничеством тезисы яростно ополчаются против великой культурной революции, лично развёрнутой и руководимой товарищем Мао Цзэдуном, против указаний товарища Мао Цзэдуна относительно критики в адрес Уханя. Тезисы доклада так называемой группы Пяти» Это фактически тезис доклада одного лишь джени состряпанный им в соответствии с его собственными соображениями в обход товарища Каншена, члена группы Пяти, и других товарищей. Как только в печати стали затрагиваться политические вопросы уханевской драмы «Разжалование Хайжуя», авторы тезисов позволили себе заявить, «Дискуссию в печати нельзя ограничивать политическими вопросами, есть необходимость развернуть широкую дискуссию по всем научным теоретическим проблемам. Кроме того, они при всяком удобном случае давали понять, что в критике по адресу Ухани нельзя касаться самого главного, нельзя касаться вопроса о разжаловании правых оппортунистов на Лушанском пленуме ЦК в 1959 году. Нельзя говорить об антипартийной антисоциалистической деятельности уханя и ему подобных. Товарищ Мао Цзэдун постоянно учит нас, что борьба против буржуазии в области идеологии – это длительная классовая борьба, исход которой – нельзя решить поспешными политическими выводами. А Пэн Джень, умышленно распространяя слухи, многим говорил, будто председатель Мао Цзэдун считает, что политические выводы относительно критики в адресу Ханя можно будет сделать через два месяца. Кроме того, Пэн Джень утверждал, что о политических вопросах можно будет говорить лишь через два месяца. Целью Пэн Дженя было перевести политическую борьбу в области культуры на рельс так называемой чисто научной дискуссии, который постоянно проповедует буржуазии Совершенно ясно, что это борьба против выдвижения на первое место пролетарской политики за выдвижение на первое место буржуазной политики. пэн Джен вызывал у Мао Цзэду на особое беспокойство. Мало того, что пэн позволял себе саботировать указания Мао во время руководства группой Пяти, так он вдобавок тайно встречался со своим опальным однофамильцем Пен де Хуаем и выступал за налаживание отношений с Советским Союзом в частности, за отправку китайской делегации на 23-й съезд КПСС, проходивший в Москве с 29 марта по 8 апреля 1966 года. Опальный ПНД Хуай продолжал пользоваться авторитетом среди военных, уважавших его за честность, справедливость и простоту в общении. Любые контакты с ПНД Хуаем, а также попытка налаживания отношений с советским руководством, могли рассматриваться как подготовка государственного переворота, в результате которого на посту председателя ЦК КПК Мао заменит Лю Шао Умный стратег не раскрывает своих планов до последней минуты и использует любую возможность для того, чтобы ввести противника в заблуждение. В сентябре 1965 года Мао Цзэду надобрил назначение Пен Дэхуай руководителем строительства оборонных сооружений и промышленных предприятий на юго-западе страны. Чуя подвох, пэн попытался был отказаться от назначения, но Мао настоял на своем. Процесс над антипартийной кликой Пэнь Дженя, Ло Жуйцина, Лу Диньи, Ян шанкуня стал своего рода тренировкой перед началом «Большой игры». А заведующим отделом пропаганды ЦК КПК и министре культуры КНР Лу Диньи уже упоминалось выше. Можно добавить, что в большую политику Лу никогда не лез, занимаясь лишь идеологическими и культурными вопросами. Но в своей деятельности он проявлял определенную самостоятельность и далеко не во всем следовал курсу председателя МАО. Ло Жуицин, член КПК с 1928 года, был одним из создателей Китайской Красной Армии, стойко сражался против националистов и японцев. С 1949 по 1959 год он занимал пост министра общественной безопасности и пользовался безграничным доверием Мао, который по-свойски называл его «высоким Ло» и любил повторять, что в присутствии Ло чувствует себя абсолютно спокойно, не опасаясь ничего. После того, как в 1959 году вместе с Пен Де Хуаем лишился должности и звания начальник генштаба Нуак Хуан Кэ Чен, Ло Жуицин занял его место и был избран заместителем председателя госсовета КНР. Ло был безгранично предан Мао Цзэдуну, но вот с Линь Бяо, сменившим Пен Де Хуайя на посту министра обороны, отношения у Ло не сложились. Линь Бяо считал, что Ло наступает ему на пятки то есть зарится на его должности и потому всячески старался чернить Ло в глазах Мао. Лень Бяо представлял для Мао большую ценность, чем верный Ло Жу Цин. Во-первых, Лень крепко держал армейскую верхушку в своих руках и пользовался в армии гораздо большим влиянием, нежели Ло. Во-вторых, Лень Бяо был наиболее активным создателем культа личности Мао Цзэдуна. В частности, по его указанию начали распространяться красные книжечки, которые в первую очередь получили военнослужащие. В Линь Бяо обладал талантами политика превосходно умел манипулировать людьми, что было особенно ценно в преддверии культурной революции. Проще говоря, Ло Жуицину Мао доверял, но не видел в нем ценного помощника, подобного Линь Бяо. Когда Линь поставил вопрос ребром «Или я, или Ло», Мао дал согласие сначала на снятие Ло с должности начальника генштаба, а затем на включение его в состав очередной антипартийной клики. В марте 1966 года в ходе следствия Ло попытался покончить с собой, выбросившись с третьего этажа, однако попытка оказалась неудачной. Он остался жив, но сломал обе ноги, которые впоследствии пришлось ампутировать. Попытку самоубийства сочли признанием вины. В 1975 году Мао Цзэдун реабилитировал Ло Жуицина, обвинив Линьбяо, которого тогда уже не было в живых, в фабрикации «Дело против Ло». Выглядело так, будто Мао был введен в заблуждение и только сейчас прозрел. Что же касается Ян Шанкуня, который прежде возглавлял канцелярию ЦК КПК и был членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, то в начале 1966 года его перевели в Гуандун в качестве члена секретариата провинциального комитета КПК, а затем предъявили обвинения в антипартийной деятельности. На деле ничего антипартийного Ян не совершал. Его единственная провинность заключалась в том, что он был сторонником Лю Шао Ци. Не только Ложу и Цину, но и прочим членам антипартийной клики посчастливилось дожить до реабилитации. Некоторые биографы склонны приписывать Мао Цзэду на определенный гуманизм на том основании, что большинство своих политических противников Мао не казнил, одержал в заключении или же отправлял в ссылку. Но гуманизмом здесь даже не пахло мао считал смерть слишком легким наказанием для врагов которым предстояло терпеть лишение страдания до конца жизни а кроме того живому врагу в любой момент можно было предъявить новые обвинения или устроить на основании его показания разоблачение очередной антиправительственной клики в частности осужденному ян шанкуню хунововые предъявили новые обвинения якобы тот установил подслушивающее устройство в кабинете личных покоях мао На самом деле записывающая аппаратура была установлена открыто, сведомо Мао, для того, чтобы дать ему возможность наговаривать свои мысли и распоряжения, которые затем секретари переносили на бумагу. Когда понадобился очередной повод для разжигания страстей, Мао вывернул этот факт наизнанку, обвинив Яна и других сотрудников канцелярии ЦК КПК в шпионаже за председателем. Глава Государственного совета КНР Джоу Эйнлай в течение длительного времени соблюдал нейтралитет, не примыкая ни к сторонникам Лю Шао Ци, ни к тем, кто поддерживал Мао Цзэдуна, но в марте 1966 года сделал выбор или решил, что дальше притворяться уже не нужно, и начал открыто поддерживать Мао. Также среди сторонников Мао были министр общественной безопасности Се Фуджи и серый кардинал госбезопасности Кан Шен. Имея на руках такие козыри, можно было надеяться на победу, несмотря на то, что большинство функционеров поддерживало Лю Шао Ци. А часть армейской верхушки втайне сочувствовала Пен де Хуайю и желал его возвращения на пост министра обороны. Изначально сообщение от 16 мая было секретным внутрипартийным документом. Прежде чем начинать культурную революцию всерьез, Мао хотел предварительно убедиться в надежности своих позиций. Поводы для опасений имелись. Неспроста же Пен Джен сначала препятствовал публикации статьи Яо Винь Юаня в центральной прессе, а затем пытался вывести своего заместителя Ухани из-под удара. Знаете, в чем заключалась гениальность политической кампании под названием «Великой пролетарской культурной революции»? В том, что меньшинству, Мао и его сторонникам, удалось одержать победу над оппозиционным большинством. Председатель Мао Цзэдун постоянно учит. «Без разрушения нет созидания», — говорилось в сообщении. «Разрушение — это критика, это революция». Разрушение требует выяснения истины, а выяснение истины есть созидание. Прежде всего разрушение, а в самом разрушении заложено созидание. О разрушении поется и в международном пролетарском гимне «Интернационал». «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем». Разница лишь в том, что Мао Цзэдун предлагал разрушать новый мир, причем не один раз. Что же касается подлого ревизиониста Ухани, то ему пришлось признать свои идеологические ошибки, однако при этом он упорно отрицал контрреволюционность своих мотивов. Упорство обошлось Уху дорого. Он был арестован как нераскаившийся враг и умер в заключении осенью 1969 года, то ли от туберкулеза, то ли от побоев. По указанию Мао Цзэду текст сообщения от 16 мая разработали Дзян Цин, Кан Шэн, главный редактор партийного журнала «Хунцы» «Красное знамя» Чэнь Бода, главный редактор шанхайской газеты «Дзефан Жебао» «Освобождение» джан Чунь и помощник секретаря Мао Цзэдуна, а также член Совета редакции партийного журнала «Хунцы» Цэй Бин Юй. 8 декабря 1965 года Цэй Бин Юй опубликовал в «Хунцы» статью «Изучать историю в интересах революции», ставшую продолжением известной статьи Яо Вэнь Юаня. Ни за какие деньги не купить знания будущего, говорят китайцы. Мог ли Хайжуй, разжалованный в 1566 году, предположить, что через четыре столетия его история будет иметь продолжение? Разгромленная в сообщении группы Пяти была распущена, а 28 мая 1966 года была учреждена группа по делам культурной революции при ЦК КПК, который формально возглавил Чен Бода. Реальным же главой группы являлась Цзян Цин. Номинально эта группа подчинялась постоянному комитету политбюро ЦК КПК, среди членов которого пока еще был Лю Шао Ци, но действовала по указаниям Мао Цзэдуна, кусала того, которого он просил укусить. Помимо авторов сообщения, в группу вошли еще 13 человек, в том числе и Се Фуджи. Так было положено начало Великой Пролетарской культурной революции, ставшей наиболее левацким из всех левацких экспериментов Мао Цзэдуна, Но даже сам Мао не мог в точности предсказать дальнейшее развитие событий. Кстати говоря, до всеобщего сведения сообщение было доведено ровно через год, 16 мая 1967 года. Прежде чем оглашать великие решения, нужно убедиться в том, что народ воспримет их положительно.